Глава двадцать восьмая На следующее утро у южного берега озера Кей-Юга собрались около сотни человек. Сотрудники офиса шерифа и несколько полицейских из небольших общин района в ожидании инструкции столпились в кружок. Две местных телестанции прислали съемочные группы. Захлопнув дверцу машины, Джинни зашагала через забитую машинами парковку, отыскивая пита. Завидев ее, тот отделился от толпы и в припрыжку направился навстречу. «Похоже, правоохранительные органы подкинули нам дополнительную помощь. Я слышал, полицейский департамент Итаки тоже пришлет несколько офицеров». Они вызвались добровольно, и Чарльз сказал, что мы не можем отказаться. Джинни была не согласна, но всем было наплевать. Пит смотрел, как Чарльз берет мегафон. «Но когда он дал добро на привлечение общественности?» Он решил, что ситуация складывается беспроигрышная, так что дадим народу поискать и поговорить об этом, а заодно продемонстрируем, что дело приоритетное. Ни за что не подумаю, что до следующих выборов целый год. Он всегда так крутится. Угождать народу — работа круглосуточная. Неотъемлемая от поста. Отчасти поэтому Джинни на него и не стремилась. А еще на него давят. бренд опять наведывался. И привлек прессу, а та задает вопросы. Ага, вчера он объявлялся в офисе дважды. Паникует, что Арон лежит где-нибудь раненый, а мы не ищем. Где уж Брент узнать, что в его прошлом уже покопались? У него имелся солидный долг, но этот факт вряд ли имеет отношение к исчезновению, если только арон не посулил ему денег. Мы изъездили тут все вдоль и поперек в поисках машины Арона. Пит окинул взором опушку и озеро. Они надеются найти тело. Джинни внимательно разглядывала толпу. Узнала лица нескольких учителей, которых опрашивала, еще несколько лиц владельцев заведений, где арон или Лайла были завсегдатыми. Явилась и кучка подростков, вероятно, учеников или членов его команды. В глаза бросалось лишь одно явное отсутствие. Не вижу лайлы. «Если я не прозевал, ее там нет. Вот уж сюрприз», — Пит фыркнул. «Для Джинни — да. Лайла не делает ошибок, и пропуск этого события, дававшего возможность пустить слезу перед камерой, — крупная оплошность. Это может создать для нее сложности». Народ и так уже шепчется. Я миллион раз выслушал, как она не поддерживала тренерскую работу мужа и не пускала народ в дом отпраздновать победу или конец сезона. Как родительница, вынужденная таскать свою усталую задницу на спортивные мероприятия, чтобы подбодрить сына, Джинни вполне понимала, почему от них увиливает человек, не обязанный их посещать. Откуда, естественно, следует, что она укокошила собственного мужа. Ну вы же знаете, что такое сплетни. Если раньше думали, что она с приветом, то теперь считают опасной психопаткой никак не меньше. Джинни вспомнила вчерашнее ходатайство Брэнта его уже не столь деликатные выпады против Лайлы, и как она тянула Валенку с ответами об Ароне. А некоторые едва ли не причисляют у Арона к лику святых. Как-то сомневаюсь, что он этого заслужил. Даже Джаред, похоже, признает недостатки брата. Но не будем забывать, что отношение Лайлы к исчезновению мужа можно назвать в лучшем случае прохладным. Джинни наблюдала, как Чарльз, прибегнув к помощи дорожного патруля и офицеров полиции, даже не подчиняющихся ему, разбивает добровольцев по группам. Люди просто стояли, некоторые играли в телефонах, но они все-таки пришли. И это достойно восхищения. Бурные негодование и гипотезы удел других. Джинни предпочитала опираться на факты. К несчастью, их кот наплакал. И мозг их как-то не переваривает. Никаких финансовых выгод его исчезновение ей не сулит. А что касается счастья и эмоциональности, то и она, и Джаред описывают брак как «не ахти какой роман», смахивает на преуменьшение. Джинни воздержалась от комментариев о супружеских отношениях, не питая уверенности, что нынешний подход Лайлы сколько-нибудь отличается от того, который она показывала перед пропажей арона. Единственное, что впечатляет, отсутствие улик. Команда криминалистов не нашла ни в доме, ни в ее машине, ни малейших следов крови или моющих средств. Отпечатки обоих повсюду, как и следовало ожидать. Но это означает, что Лайли не требовалось их стирать. У нее нет алиби на то утро. Но спать в четыре утра вполне логично, а ее телефон оставался в доме. Никаких пингов сотовых вышек. Пит кивнул. «Я показал Джароду видеоматериал от снятой команды экспертов при обыске дома, и он не заметил, чтобы в доме что-нибудь пропало или оказалось не на своем месте». «Непонятно, знает ли он о пропавших предметах или нет, но суть в том, что ничего не бросается в глаза. Ничего, выводящего Лайлу на чистую воду или подсказывающего иное объяснение отсутствия Арона. «Домашние компьютеры проверены». Никаких следов настораживающих поисков или попыток слива программы документов. Каждый номер в ее сотовом телефоне и записи телефонных звонков из бюро к месту. Как раз это и раздосадывало Джинни больше всего. С таким количеством компьютеров она рассчитывала найти хоть что-нибудь интересненькое. Но, Райан Хорета, Пит улыбнулся. У нее есть логичное объяснение. У нее есть объяснение на любой случай. И не то, чтобы она подчистила следы. Скорее, была настолько осторожна, что вообще их не оставила. Как, по-вашему, между Лайлой и Райном и правда ничего не было? По-моему, у них интрижка. Джинни улыбнулась при виде замешательства Пита. Но разве Лайла производит впечатление женщины, не способной развестись с мужем, чтобы удрать с любовником? Детей нет, деньги у нее свои. Наследство от него ей не светит, и все же Аарон пропал. Откуда следует, что мы что-то досмотрели? Осознание этого факта грызло ее изнутри, не давая спать по ночам. Ее отца? Не ее вина, что он убийца. Добровольцы начали выстраиваться в шеренгу. Любопытно, согласится ли с этим толпа, когда узнает, что папочка мотает срок за убийство девочки. Зная людей, Джинни знала и ответ. Вряд ли.